Иногда, если ему хотелось найти себе хоть какое-то оправдание, он начинал уверять себя, что наркотики — тема до того старая и сбитая, что снова стало модной. Но он знал, что это неправда, и неправда, будто ему нравились секс-вечеринки, которые время от времени случались в гулкой квартире Джексона в Вильямсбурге, где копошащиеся группки мягких, тощих людей наугад лапали друг друга, когда на первой такой вечеринке один мальчик Совсем не во вкусе Джейби, слишком маленький, слишком костлявый, слишком безволосый. Сказал, что хочет, чтобы Джей Би смотрел, как он будет себя резать, а затем сосать свою кровь. Джей Би чуть было не рассмеялся, но не рассмеялся, и, глядя, как мальчик сделал надрез на бицепсе, а затем выгнувшую принялся, будто умывающийся котенок, вылизывать кровь, ощутил непомерную печаль. Ох, Джей Би, «Мне всего-то хочется милого белого мальчика, как-то раз пожаловался ему его экс, а теперь просто друг Тоби, и, вспомнив об этом, он слегка улыбнулся, и ему тоже. Ему всего-то хотелось милого белого мальчика, а не эту унылую саламандру, не это бледное до прозрачности существо, которое слизывало с себя кровь так, что в этом не было ровным счетом никакой эротики. Но на один вопрос он никак не мог ответить». Как ему из этого выбраться? Как ему все это прекратить? Вот он сидит в своей студии, в буквальном смысле, как в ловушке, буквально в глазок выглядывает Джексона, чтобы не попасться ему на глаза. И как ему сбежать от Джексона? Как спасти свою жизнь? На следующий вечер, после того, как он просил Джуда выбросить его запасы, он, наконец, перезвонил ему, и Джуд позвал его к себе, но он отказался, и тогда Джуд приехал к нему. Он сидел, уставившись в стену, пока Джуд готовил ему ужин — ризотто с креветками. И потом, опершись на кухонную стойку, следил за тем, как он ест. «Добавки можно?» — спросил он, съев одну тарелку, и Джуд положил ему добавки. Он и не знал, что так проголодался, и трясущейся рукой подносил ложку к рту. Он вспоминал воскресные ужины дома, где не был с тех самых пор, как умерла бабушка. «Нотации читать будешь?» — наконец спросил он. но Джуд покачал головой. Поев, он уселся на диван и смотрел телевизор с выключенным звуком, особо не разбирая происходящего на экране. Просто яркое мельтешение картинок его успокаивало, а Джуд вымыл посуду и уселся рядом с ним писать резюме по судебному делу. Показывали фильм с Вильямом, там, где он играл афериста в ирландском городишке, и на левой щеке у него была целая сетка шрамов, и он остановился на этом канале, но фильм не смотрел, смотрел на Вильяма, который беззвучно говорил что-то. «Я скучаю по Вильяму», — сказал он, и понял, до чего неблагодарно с его стороны так говорить. Но Джуд отложил ручку и взглянул на экран. «Я тоже по нему скучаю», — сказал он, и оба они стали глядеть на друга, который был от них так далеко. «Не уходи», — сказал он Джуду, засыпая, — «не бросай меня». «Не брошу», — сказал Джуд, и он знал, что Джуд его не бросит. Рано утром он проснулся, он так и лежал на диване под одеялом, и телевизор был выключен. Джуд был с ним, спал, уткнувшись подушки на другом краю дивана. Его в какой-то мере всегда задевало нежелание Джуда хоть что-нибудь о себе рассказывать, его скрытность и уклончивость, но в тот миг он чувствовал к нему только одну признательность и уважение. Он уселся на стул возле него и принялся разглядывать его лицо, которое так любил рисовать, Копну волос непростого цвета, при виде которых он всегда вспоминал, сколько ему приходилось смешивать красок, сколько оттенков использовать, чтобы добиться точного сходства. «У меня получится», — молча пообещал он Джуду. «У меня получится». Но у него явно ничего не получалось. Вот он у себя в студии. Времени всего-то час дня, и ему уже хотелось покурить. До того хотелось, что его трубка, заиндевевшим от белого порошка стеклом, так и стояло перед глазами. И это он всего один день пытался обойтись без наркотиков, а этот день, да и он сам, уже превратился в какую-то пародию. Его окружали картины, единственное, чем он дорожил, из его следующей серии «Секунды, минуты, часы, дни». Для этой серии он провел по целому дню вместе с Малкольмом, Джудом и Вильямом, фотографируя все, что они делали, а затем отобрал по восемь-десять снимков из каждого дня – чтобы нарисовать их. Он решил запечатлеть обычный рабочий день каждого из них, одного месяца, одного и того же года, и каждую картину подписал, имя, место и дата, когда был сделан снимок. Дальше всего ему пришлось ехать за серией о Вильяме. Он летал в Лондон, где Вильям снимался в каком-то фильме под названием «Опоздавшие», и в финальную подборку вошли фотографии Уильяма на съемках и между съемками. В каждом из них у него были любимые изображения. У Вильяма, Вильям Лондон, 8 октября, 908, где тот сидел в кресле гримера и глядел на свое изображение в зеркале, а гримерша, левой рукой придерживая его за подбородок, правой припудрила ему щеки. Глаза Вильям опустил, но все равно было видно, что он на себя смотрит. И он сцепился в деревянные подлокотники так, словно сидел на вагонетке на американских горках, И боялся, что если разожмет руки, то свалится вниз. От свежезаточенных карандашей для бровей на столе остались завитки деревянной стружки, похожие на обрывки кружева. А между ними лежали раскрытые макияжные палетки со всевозможными оттенками красного, со всеми мыслимыми оттенками красного и валялись скомканные салфетки в красных, будто кровь пятнах. Малкольма он снял издалека, поздно вечером, когда тот сидел у себя дома за кухонной стойкой и мастерил из квадратиков рисовой бумаги очередное воображаемое здание. Малкольм, Бруклин, 23 октября, 23.17. Он любил даже не за цвет или композицию, а скорее по личным причинам. В колледже он всегда подшучивал над Малкольмом, который выставлял на подоконнике эти свои поделки, хотя на самом-то деле всегда ими восхищался, и любил смотреть, как Малкольм их делает. Он тогда и дышал размереннее, и не говорил ни слова, его вечная нервозность, временами казавшаяся почти осязаемой, своего рода придатком, хвостом, вдруг исчезала. Над картинами он работал безо всякой последовательности, но для изображения Джуда никак не мог подобрать верные цвета, и потому картин с Джудом у него было сделано меньше всего. Просматривая фотографии... Он заметил, что день каждого из его друзей был подсвечен, связан под следовательностью тонов. Когда он фотографировал Вильяма, тот снимался в павильоне, изображавшем просторную квартиру в Белгравии. Свет там был подчеркнуто золотым, будто пчелиный воск. Потом он снимал Вильяма за книгой в его съемной квартире в Нотингхилле. Но ну и там свет был желтоватым, хоть и не таким густым, скорее глинцевитым, будто кожица октябрьских яблок. С ним резко контрастировал синеватый мир Малкульма, его стерильный офис на 22-й улице с белыми мраморными поверхностями, дом в Кобл-Хилл, который они с Софи купили после свадьбы. У Джуда мир был серым, но серебристый серым, характерного для фототипных оттисков оттенка, который оказалось очень трудно передать акриловыми красками, хотя для картин с Джудом он эти краски основательно развел, стараясь сохранить этот приливчивый цвет. Но сначала ему нужно придумать способ сделать серый цвет ярким и чистым, и это его злило, потому что ему хотелось рисовать, а не возиться с цветами. Но злость на своей работы, а по-другому к своим работам и относиться нельзя было, только как коллегам и напарникам, которые иногда приветливо шли тебе навстречу, а иногда грубили и уворачивались, точно капризные дети, была как раз неизбежной. Нужно было просто делать, что делаешь, делать, что делаешь, до тех пор, пока все не получится. Но как и обещание, которое он себе дал, ничего у тебя не выйдет, приплясывая, визжал у него в голове насмешливый чертенок, ничего не выйдет. Картины тоже издевались над ним. Он решил, что для этой серии зарисует и один свой день. Но вот уже почти три года не мог выбрать и дня, который стоило бы запечатлеть. Он старался. Он сотни раз себя фотографировал и стратил на это десятки дней, но когда он осматривал снимки, то все его дни заканчивались одним и тем же. Он укуривался. Или фотографии обрывались в самом начале вечера, и он знал, это потому, что он тогда накурился, накурился так, что не мог больше фотографировать. На снимках были и другие вещи, которые ему не нравились. Он не хотел включать Джексона в хронику своей жизни. но на фото Джексон был везде. Ему не нравилось, как он сам расплывался в дебильной улыбке, когда был под наркотой. Ему не нравилось, как в течение вечера менялось его лицо, и из толстого и жизнерадостного оно становилось толстым и алчным. Не таким ему хотелось себя рисовать. Но теперь он все чаще думал о том, что именно таким себя рисовать и надо. В конце концов, это и есть его жизнь. Теперь он такой Случалось, он просыпался в темноте и не понимал, где он и сколько сейчас времени, и какой сейчас день. Дни, до да само понятия дня, тоже превратилось в пародию. Он теперь с трудом мог различить, когда кончался один и начинался другой. «Помогите!» — вырвалось у него в такие минуты «помогите мне!» Но он и сам не знал, кого просил о помощи и чего ждал. И вот он устал. Он старался. Сейчас тринадцать тридцать, пятница. Пятница перед выходными на День независимости. Он оделся, закрыл окна в студии, запер дверь, вышел на лестничную клетку притившего дома. Чень! громко сказал он, на весь лестничный пролет, представляя, будто предупреждает коллег художников, обращается к кому-то, кто нуждается в его помощи. Чень, чень, чень! А он пойдет домой и покурит. Проснулся он от жуткого шума, от грохота моторов. от металла по металлу, и долго кричал в подушку, пытаясь этот шум заглушить, пока не понял, что кто-то звонит в домофон, и тогда с трудом поднялся и прошаркал к двери. «Джексон?» — спросил он, прижав пальцем кнопку домофона, и услышал, до чего испуганный, до чего робкий у него голос. Молчание. «Нет, это мы!» — наконец ответил Малкольм. «Впусти нас!» Он их впустил. И вот все они стояли перед ним, Малкольм и Джуд и Вильям, как будто он давал представление, а они пришли на него поглядеть. «Вильям», — сказал он, — «ты ведь должен быть в Каппадокии. Я вчера вернулся. Но ты ведь должен был вернуться только...» Так, это он помнил, 6 июля». «Ты сказал, что вернешься 6 июля». «Сегодня седьмое», — тихо сказал Вильям. Тогда он расплакался, без слез. Он был обезвожен, и слез не было, одни звуки. — Седьмое июля. Он столько дней потерял. Он ничего не помнил. — Джей Джуд подошел к нему, — мы тебя вытащим. Пойдем с нами, мы тебе поможем. — Хорошо, — плача ответил он, — хорошо, хорошо. Он все кутался в одеяло, так ему было холодно. Но он позволил Малкульму усадить себя на диван, а потом, когда Вильям принес ему свитер, послушно поднял руки, как в детстве, когда его одевала мать. Где Джексон? спросил он Вильяма. Джексон, тебя больше не побеспокоит? Услышал он откуда-то сверху голос Джуда. Не волнуйся, Джейби. Вильям спросил он. Когда ты перестал со мной дружить? Я никогда не переставал с тобой дружить, Джейби, ответил Вильям и уселся рядом с ним. Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. Он откинулся на спинку дивана, закрыл глаза. Он услышал, что Малкольм, Джудом о чем-то тихонько переговариваются. как Малкольм потом прошел в другой конец квартиры, туда, где была спальня, как он поднял половицу, а затем вернул ее на место, как зашумела вода в туалете. «Мы готовы», — услышал он голос Джуда, и Вильям поднял его с дивана. К ним подошел Малкольм и приобнял его за спину, и так все вместе они потащились к двери. Но тут его охватил ужас. Он ведь знал, что стоит ему выйти на улицу, как он наткнется на Джексона, как тогда в кафе. «Не пойду», — он остановился. «Не хочу никуда идти. Не заставляйте меня». «Жиби», — начал было Вильям, — и что-то в его голосе, что-то в самом его виде вдруг его необъяснимо взбесило. Он встряхнул руку Малкольма и развернулся к ним, дрожа от приполнявшего его энергии. «Не тебе решать, что мне делать, Вильям», — сказал он. «Тебя никогда нет рядом. Ты меня никогда не поддерживал». и ты мне никогда не звонил, поэтому не нужно теперь приходить и надо мной смеяться над бедным тупым лузером Джейби. Я героический Вильям, я пришел, чтобы всех спасти, просто потому, что тебе этого хочется, хорошо? Отстань от меня, оставь меня в покое. Джейби. я понимаю, что тебе плохо, — сказал Вильям, — но никто и не думал над тобой смеяться, и уж я тем более. Но Джейби заметил, что перед тем, как это сказать, Вильям быстро... и, как ему показалось заговорщицки, глянул на Джуда. И почему-то от этого он взбесился еще сильнее. Куда делись те деньки, когда все они друг друга понимали? Когда они с Вильямом выбирались куда-нибудь на выходных и возвращались на следующий день, чтобы рассказать о новых приключениях Малкульму и Джуду? Джуду, который никогда никуда не выбирался, который никогда не рассказывал о своих приключениях. Как же так вышло, что он остался один оденешенник? Почему они бросили его на съедение, на расстреление Джексону? Почему перестали за него биться? Почему он сам все испортил? Почему они ему это разрешили? Ему хотелось их уничтожить. Хотелось, чтобы в них, так же, как и в нем, не оставалось ничего человеческого. — А тебе, — повернулся он к Джуду, — тебе нравится, наверное, что я такой лузер. Нравится быть человеком, который знает все чужие секреты, а сам о себе ничего не рассказывает. Это вообще как, Джуд? Думаешь, можно дружить с людьми и никогда ничего им не рассказывать? Думаешь, что и не нужно ничего рассказывать? Так вот, черта с два, так не бывает. И нас уже всех от тебя вот как тошнит. Жиби, хватит, резко сказал Вильям и схватил его за плечо, но в нем откуда-то взялись силы, и он вывернулся из его хватки. И в ногах вдруг появилась легкость, и он, пританцовывая, будто боксер, отпрыгнул к книжному шкафу. Он глядел на Джуда, который молча стоял, лицо застывшее, глаза огромные, и как будто ждал, что он еще что-нибудь скажет, что Джейби ударит его еще больнее. Когда он впервые рисовал глаза Джуда, то пошел в зоомагазин, чтобы сфотографировать там травяного ужа. До того цвет был похожий, но теперь они были темнее, будто чешуя обычного ужа. И нелепо, конечно, но ему захотелось, чтобы под рукой были краски, потому что он знал, что если б у него только были краски, то он идеально передал бы нужный оттенок с первого раза. «Так не бывает», — повторил он Джуду. И вот он, сам не зная, как это вышло, уже передразнивал Джуда, омерзительно его пародировал. Как тогда Джексон, как и Джексон, раскрыв рот и слабоумно подвывая, приволакивая правую ногу так, будто она каменная, — Меня зовут Джоуд, — пробумнил он. — Джоуд Сен-Фрэнсис. Где-то с пару секунд в комнате звучал только его голос, только он двигался. И в эти секунды ему хотелось остановиться, но он не смог. И тут к нему рванулся Вильям. И последним, что он видел, был Вильям, который вскидывал кулак, последним, что слышал — хруст кости. Он очнулся и не знал, где он. Дышать было трудно. он понял, что у него что-то на носу. Он хотел было поднять руку, чтобы проверить, что это такое, но не смог. Он скосил глаза и увидел, что запястья у него зафиксированы, и понял, что он в больнице. Он закрыл глаза и вспомнил, Вильям его ударил, а затем вспомнил почему и крепко зажмурился, беззвучно завыл. Когда все прошло, он снова открыл глаза, повернул голову влево, Дверь закрывала уродливая голубая ширма. Повернул голову направо, к рассветному солнцу, и увидел, что Джуд спит на стуле возле его кровати. Стул был слишком маленький, спать в нем было нельзя. И Джуд скрючился в ужасной позе, подтянув колени к груди, уткнувшись в них щекой, обхватив ноги руками. — Ты ведь сам знаешь, нельзя тебе спать в такой позе, — молча обратился он к Джуду. — Когда проснешься, спина будет болеть. Но даже если бы он мог протянуть руку, чтобы его разбудить, то не стал бы этого делать. Господи, — думал он, — о, Господи, что же я наделал? Прости, Джуд, — мысленно сказал он ему, и в этот раз сумел по-настоящему расплакаться. Слезы потекли ему в рот, захлюпали вместе с соплями, которых он не мог вытереть. Но он молчал, он не издавал ни звука. Прости, Джуд, прости, пожалуйста, — все повторял он, а затем прошептал эти слова вслух. но тихо, так тихо, что расслышал только, как задвигались его губы, и больше ничего. «Прости меня, Джуд, прости меня, прости меня, прости меня, прости меня».